— Да, душевно отдохнул Чувствую себя очень пристойно. Лежу раздетый в своей постели и по солнечному свету из открытого потолочного люка понимаю, что завтрак благополучно проспал, как и утренние работы. Беру со стула часы. Ого, почти десять утра. — тех ты как? — Нормально. Ошиба плотник. А почему меня не разбудили на работу? Ты что, какие работы? Ты бы себя вчера видел, бледный как мертвец. Царкант запретил будить. Тень заходил два раза. Тебе помогло лекарство? Да. Надо поблагодарить тень, врач из него неплохой. Как мои парни — Сэр Кент вчера отчитал Кэпа, но наказание не назначил. Прибегал рыба, отвел полутеха с напарником на ужин. — Еще Боров заходил, про твое здоровье спрашивал. — Да, сэр Кент приказал, как ты проснешься, сразу сказать ему. — Не беги, плотник, я сейчас сам умоюсь и схожу. Там на столе тебе еще завтрак оставили. При слове «завтрак» желудок недвусмысленно напомнил и о пропущенном ужине. Откушав, приведя себя в порядок, отправляюсь к Кенту, попутно отметив, что наш вчерашний груз не разобран, но аккуратно сложен у входа. Замечательно. Пожав крепкую руку тени, захожу в кабинет. — Добрый день, сэр Кент. Позвольте войти. — Входи, Тех. Как ты себя чувствуешь? — Благодарю вас, сэр Кент. Хорошо. Тень прекрасный врач. — Да, он умеет лечить. Я видел, что твой поход удался. — Да, сэр Кент. Набраны отличные материалы для сборки душа в бараке законников с отводом воды из барака, слив на улице. — Хм, это хорошая новость. Когда хочешь приступить к изготовлению? — Если нет других заданий, то сегодня необходимо разобрать принесенное, прикинуть возможное расположение, прокладку труб, выполнить чертеж, подготовить материал. — Хорошо, Тех. Замени сгоревшую лампу в общем бараке и работай по своему плану. — Да, сэр Кент. Плотник аж засиял, увидев высыпанную кучу метизов и сломанный инструмент. — Иди, хоть ты волшебник! Эти кусачки я починю и соберу целые плоскогубцы. Отличный молоток, только сделать ручку... — Заодно сделай, пожалуйста, ручку на этот разводной ключ. — Конечно. А что ты принёс в мешках? — Плёнку, рабочую одежду, бак. А здесь стиральная машина. Не верю своим глазам. Слушай, ну она без мотора. — Всё учтено. Мотором будет бак, а запасным уголь. Сейчас сбегаю, заменю лампу и будем думать. Вечером дружной компанией заканчиваем сборку агрегата. Ось на стиральный бак сделали из обрезка толстостенной пластиковой трубки с донышком. Для надежности не только вплавив его, но и закрепив двумя короткими шрупами-саморезами. Трещину в крышке заплавили. В для шестерни снятого электромотора вставили втулку. Плотник виртуозно вырезал из толстой жесткой пластиковой прокладки недостающую шестерню. Аккуратно прорезал соосно отверстие в стенке машины для ручного привода. Закрепляем на самой прочной пластмассовой трубке шестерню. Собираем рукоятку привода. Пробуем. Бак. Крутни назад. Надо зубец дошлифовать. Пробуй. Как идет? Нормально. Тех, как крышку крепить будем? Петли и замки ведь сломаны. Выступы остались. Примотаем пока шпагатом. Потом что-нибудь придумаю. Все, парни, с отводной трубкой я закончил. Надо лить воду. Заливаем две бутыли, ставим крышку. «Бак, крути!» «Хорошо идет, крутить можно!» «Проверяю стыки, запорный хран на сливе. Неплохо собрал, вода не сочится. А что мы в холостую крутим?» «Парни, собирайте, что грязные по мелочи. Будем проверять качество стирки. Куча носков, два фартука, футболка, уголь в копоти». Вываливаю замоченный комбинезон из принесенных заливаю моющую смесь по очереди вращаем рычаг ну, конечно это не привод зарядника но физическая нагрузка допустимая минут по пять крутить вполне можно в машине мощно хлюпает одежда из щелей показалась пена стоп парни проверяем цвет воды в машине Четко дает понятие о качестве работы. Отжимать надо вручную. Вжа... Выжимаем вещи. Я поворачиваю сливной кран. Под душевой зажурчало. Споласкиваем бак, загружаем вещи, льем воду, полощем. Пора смотреть результат. Шныри, это чудо! — Надо горячей водой стирать, тогда еще лучше будет. — Да куда лучше, полинять может. — Тех, ты гений. — Тех, ты не тех, не метр, ты инж. — Точно, черп. — Эй, парни, парни, только без рук. Я очень хрупкий, сломайте демоны. Утюг полировать всех заставлю. Если силы девать некуда...